Глава третья. Ника не сразу поняла, что огромная арка перед ней, из которой открывался удивительный красоты вид на зелёные отроги гор и синее небо, отражение того, что было у неё за спиной, а не реальный пейзаж. И только образ яркой, эффектной девушки в красном платье в пол, в которой она с изумлением признала себя, стал очевидным объяснением того, что архитекторы не зря разместили Это огромное зеркало именно здесь. Благодаря умелому дизайнерскому ходу пространство в помещении выглядело безразмерным, утопающим в объёме и воздухе. Она нерешительно, словно опасаясь своими шагами разрушить идеальность картины, подошла ближе к глянцевой поверхности, чтобы лучше себя разглядеть, невольно ахнула. Девушка знала, что привлекательна, знала, что мужчины проявляют к ней интерес. А женщина, оценивающая косяца, знала, что стройна, но чей-то вкус даже слишком. Марта называла это изяществом. Её конкурентки по сцене чрезмерной худобой. У неё была длинная шея, точёные плечи, идеальная линия изгиба туловища, переходящего в осиную талию, и для её габаритов покатые, аппетитные бёдра. Ноги Ники были стройными и длинными. Откровенный разрез её платья в пол это, конечно же, сейчас выгодно подчёркивал, как и чрезмерно смелое декольте выделяло её миниатюрные, но красиво оформленные, словно два сочных небольших фрукта груди. Её волосы не стали убирать наверх, оставили небрежным каскадом ниспадать не с плеч. Макияж же немного: лёгкие румяна и бесцветный блеск для губ. Никаких украшений, кроме небольшого круглого рубина на тонкой цепочке на шее изысканное дополнение к образу. Вот он, истинный шик минимализма, читаемый в каждой детали. Стилисты этого удивительного дворца, живущего в своём ритме, смогли, казалось, подсветить её лучшие стороны и при этом не исказить, не переделать, не переборщить, как это часто бывает, особенно когда артистам подбирают сценические образы. Грим, свет, софитов напускной образ всё это стирает индивидуальность артиста. Сейчас в отражении зеркала она видела не артистку, а саму себя. "Хороша", раздался откуда-то сбоку несколько женоподобный, но приятный голос мужчины. Ника резко обернулась на вошедшего из очередных, словно бы несуществующих дверей на первый взгляд, тоже выглядевших как зеркальный портал. Какое-то королевство за зеркальем. принеслось у неё в голове, но она тут же отогнала эту мысль прочь. Кто? Кто? Аната -то точно знала, что во все это никакое не зазеркалье. Мужчина подошёл ближе, удовлетворённо оглядывая девушку. Значит, Ника. Прекрасно, улыбнулся ей с хитрым прищуром. Даже имя красивое. То, что нужно. И как тебе в нашем царстве абсолютной красоты, Ника? Красиво. Ответила она с ответной улыбкой. За последние часы она столько раз слышала слово красота, что стало уже даже как-то немного приторно. Не оригинальный ответ. Не оригинальный вопрос, парировала она, на этот раз вызвав искреннюю усмешку у мужчины. Я, Амар, заправитель этой самой красоты. Подходит ближе, откровенно её рассматривает. Если ты играешь так же восхитительно, как выглядишь, то считай, сорвала куш. Выйдем на террассу. Ника молча кивает, хоть вопрос мужчины риторический, очевидно, куда и когда выйти, здесь решает он. Ты видела плантации роз на въезде во дворец? спросил он, обхватывая перила своими холёными руками. Ника невольно опустила на них глаза, заметив, как сильно были отполированы Идеально обработанные пластины ногтей. Или это был бесцветный лак? Внимательный Омар не мог не заметить её интереса. "Да, это покрытие", ответил он на немой вопрос. "И нет, я не гей. Я, объясняя простым, понятным языком, можно сказать, что я здесь выполняю роль евнуха, подобно тем, о ком ты наверняка читала в 1001 ночи или смотрела какой-нибудь занудный и красивый сериал". Евнух удивлённо подняла глаза на мужчину Ника. Да, он сразу показался ей чрезмерно женственным, мягким, ухоженным, но не делай такие круглые глаза. Да, евнухи есть и в наше время. И нет, мы не ходим в смешных шальварах и клоунских шапках. Правда, мужина был одет в европейский деловой костюм, разве что без галстука. Должно быть, он тоже собрался на концерт. Так вот, возвращаясь к сути разговора. Видела эти поля? Не знаю, в курсе ты или нет, но эти поля ни что иное, как всемирно известные плантации тайвских роз. Те самые, из которых изготавливают лучшее ароматное розовое масло и воду. Эти земли 15 лет назад перешли к шейху Адаму под управление и стали его любимым местом отдыха. он даже избрал его в качестве своей летней резиденции. А как они перешли к шейху Адаму? Амар бросил на Нику удивлённо раздражительный взгляд. Это то, что тебя волнует сейчас? Население само избрало нового правителя. Впрочем, у нас сейчас урок не истории, а скорее мудрости, женской мудрости. Дело в том, милая моя, вежливо продолжила Мар гибким, почти танцевальным движением руки приглашая её пройтись по колоннаде на террасе. Его высочество любит окружать себя уникальными вещами и прекрасными людьми, талантливыми, умными, привлекательными. Если хочешь, называй это гедонизмом. Так вот. Красивые женщины одна из сфер его интереса. Ты красивая, Аника. Как ты отнесёшься к тому, что шейхадам может предложить тебе продолжить знакомство после концерта в более интимной обстановке? Что подразумевается под интимной обстановкой? спросила девушка с трудом подавляя нервное напряжение. Как бы она ни храбрилась, ей было волнительно. И пусть Марта раз в сто рассказала о так называемых дополнительных условиях. Всё равно Слышать сейчас об этом Атамара за несколько минут до выступления, за несколько минут до встречи с ним было непросто. Понятия не имею, то, что происходит между господином и его гостями за закрытыми дверями его прерогатива. Могу предположить, что это может быть невинный ужин и интересный разговор, который, возможно, приобретёт какую-то форму продолжения. Одно знаю точно: Для гостей этого дворца внимание его хозяина большая часть. Им не разбрасываются и его не отвергают. Факт того, что ты здесь, как я понимаю, подтверждает, что ты не против на бонусный вариант своего выступления, правильно? Она сдержанно кивает, сглатывая ком в горле. Этот разговор, несмотря на свою внешнюю дружелюбность, груб по сути, потому что как ни занимайся украшательством, Прозаичные вещи не станут поэзией, а продажа себя в любом виде это проза. Должен заранее предупредить тебя, девочка моя. Пожалуй, это самое важное, зачем я пришёл сюда. Так сказать, моё наставление тебе. Не питай иллюзий и не обольщайся. Шейхадам, безусловно, личность экстраординарная, которая навсегда изменит твоё представление о мужском поле. Конечно, это тот, о ком мечтают. Ради кого готовы на всё, но твоя роль, как роль других его прекрасных цветочков, весьма скоротечна. Бутоны розы пригодны для того, чтобы стать ароматной эссенцией всего несколько десятков минут в один единственный день своего созревания. Если пропустить этот момент, они только испортят аромат. Так и, девушки, В жизни шейха есть только одна постоянная женщина. Вы все просто развлечения, выбранные в масштабах жизни на чудовищно короткий срок, дабы стать ароматной эссенцией, но не зловонной жижей. Понятно. Понятно, глухим голосом односложно отвечает она. За время припровождения с шейхом, в случае его желания выбрать тебя, заплатят 100.000 долларов, вне зависимости от того, Что будет происходить между вами за закрытыми дверями? Сразу предупреждаю, тор к этой ситуации неуместен. Это стандартная цена, которую получают все без исключения временные избранницы правителя. Для кого-то это много, для кого-то мало. Есть вопросы? Вопросов нет, тихо ответила она. Прекрасно, тогда готовься к выступлению. Твой инструмент уже ждёт тебя на сцене. Снова осмотрела её с ног до головы. Эй, да, красавица. Когда будешь играть, откинь ткань на линии разреза так, чтобы открыть свою ногу. Это существенно повысит твои шансы попасть в круг его внимания.